Дорога вела вверх по склону, мы вошли в густой лес, и дорога по-прежнему поднималась в гору. Иногда она вдруг ныряла, а потом снова круто вела вверх. Все время мы слышали позванивание колокольчиков в лесу. Наконец мы вышли на гребень горы. Мы стояли на самой высокой точке, с самой высокой гряды лесистых гор, которые мы видели из бургеты. На прогалинке между деревьями,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 — Прогулочка, доложу я вам. Это слишком далеко, чтобы дойти, половить рыбу и вернуться в тот же день без спешки. — Вот именно, без спешки. Хорошо сказано. Нам придется гнать, как сумасшедшим, чтобы вообще дойти туда и обратно и хоть что-нибудь наловить. Путь был длинный, местность красивая. Но мы очень устали, когда наконец спустились по крутой дороге, которая вела с лесистых гор в долину рио де -Ла фабрика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 Ты уверен, что в этой луже водятся форели. Она кишит ими. Я буду ловить на муху. У тебя есть мухи, маггинти? На, возьми. А ты на червяка? Да, я здесь буду у плотины. Ну, тогда я возьму мух с собой. Он нацепил одну муху на крючок. Куда мне лучше пойти? Вверх или вниз? Лучше всего вниз, хотя их достаточно и повыше. Бил пошел вдоль берега. Возьми банку с червями.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 Пониже трубы лежала доска. Я приподнял ее и, поплотнее загнав пробки, опустил бутылки в воду. Вода была такая холодная, что пальцы и вся кисть сразу онемели. Я положил доску на место и ушел в надежде, что никто не найдет вино. Я взял свой спиннинг, прислоненный к дереву, захватил банку с наживкой и сачок и пошел на плотину. Ее соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса.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 Прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке. Я нацепил грузило и закинула лесу в пенистую воду у самой плотины. Я не почувствовал, как взяла первая форель. Только начав выбирать лесу, я понял, что клюет, и вытащил форель из белой пены у водоската. Форель билась, сгибая удилище, почти пополам, и я провел ее над плотиной и снял. Это была хорошая форель.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 Они были красивого цвета, твердые и крепкие от холодной воды.